Пока Евгения хлопотала над чайником, я нашла на сайте администрации фото Шувалова и протянула ей свой телефон, когда она снова устроилась за столом. «Вы знаете этого человека?» «Видела», — кивнула она и будто бы смутилась. «Его по новостям показывают местным. А лично знакомы?» «Нет». Она покачала головой и густо покрылась краской. Похоже, врать женщина совсем не умела. «Евгения Марковна, нам очень важно знать любые подробности». Я кивнула на Лазаря, который явно успел втереться к ней в доверие. «Нам известно, что Лидия Львовна общалась с ним по работе. Он организовывал гастроли цирка в вашем городе». «Да, они были знакомы». Кивнула женщина и опустила голову. «Евгении, лучше рассказать все, что знаете». Пришел мне на помощь Лазарь, буквально пропев эту фразу своим бархатным голосом. Видимо, закончить с допросом ему действительно не терпелось. «Поскольку ее больше нет, то, наверное, это уже и не тайна», осторожно предположила женщина, обращаясь сама к себе. Дело в том, что однажды я была в центре города летом, шла мимо веранды одного из ресторанов и увидела там Лидию за столиком с этим человеком. Они хохотали за бутылкой вина. Я махнула ей рукой в знак приветствия, но она изменилась в лице и не ответила мне. Тогда я просто прошла мимо, не стала заговаривать с ней. Но удивились? Да, она странно отреагировала. Уже через два часа Лида позвонила мне, как ни в чем не бывало. Я уж успела надумать себе, что чем-то могла ее обидеть. Но причина оказалась совсем в другом. Что она вам сказала? Она попросила не рассказывать Вениамину о том, что я видела ее в компании с этим мужчиной. Объяснила это тем, что муж против того, что она, после выхода на пенсию, продолжает периодически заниматься рабочими вопросами, решать проблемы цирка. Когда это произошло? Летом, накануне ее гибели, месяц точно не вспомню, покачала головой хозяйка. Вы поверили ей? Я сразу вспомнила, что видела его лицо в газетах, в разделе культуры и в новостях. Она действительно занималась вопросами цирка после переезда сюда. Не знаю, мы больше не касались этой темы. Мы сердечно поблагодарили хозяйку. Особенно старался, разумеется, Лазарь. Когда мы оказались на лестничной площадке, он тут же принялся меня целовать. Затем отстранился, взял меня за руку, и мы направились к машине. «Что ж, с одним делом покончено. Теперь займемся более интересным», — сказал Лазарь. Так и вышло. Мы отправились к нему и самозабвенно посвятили себя интересному делу. С небольшим перерывом на ужин. В поте лица мы трудились бы до рассвета но в два часа ночи у меня стал настойчиво звонить телефон. «Да», — ответила я раздраженно на четвертый звонок. «Таня, Милу нашли. Давай в девять в конторе», — выпалил Антон и отключился. Я чертыхнулась и принялась искать проходящие поезда, на которых могла бы уехать. Лазарь быстро меня остановил поцелуем и обещанием тут же доставить домой на машине. Сразу отправиться в путь не получилось, а когда мы выехали, Лазарь уговорил меня устроиться на заднем сиденье и подремать. Я лежала и действительно пыталась заснуть, но у меня не вышло. Вместо этого я думала о Шувалове. Он уверял меня, что не знал о переезде Лидии в их город. Зачем ему понадобилось скрывать знакомство с ней? И было ли у него в планах, Убийство уже тогда, летом, в ресторане. А что, если я попала в болевую точку, когда заявила ему при встрече, что мы расследуем дело о хищении денежных средств? Возможно, имели место реальные махинации. Естественно, ему не было никакого резона развивать тему знакомства с леди, если она была в этом замешана. Чем больше я размышляла об этом, тем вероятнее мне казалась эта версия. Более того, если Лысенко старшим пришлось расстаться с жизнью из-за того, что Лидия начала болтать, логично было бы избавиться и от младших. Непонятно только, почему между двумя авариями прошло довольно много времени. За год братья или Алла могли круто подпортить чиновнику репутацию, если бы хотели. Возможно, намерение сделать это пришло позже. Вот тогда Шувалов и решил, что настал и их час. Однако совсем не ясно, по какой причине тело Аллы пропало из морга. Я очень надеялась, что находка сегодняшней ночи даст мне ответ на этот вопрос. Знала бы я тогда, как сильно она меня запутает. Когда мы подъехали к моему подъезду, Было уже без пяти девять. Я наспех простилась с Лазарем и потянула за ручку дверь. «Даже кофе не предложишь», — удивился он. «Хорошего понемножку», — подмигнула я, — «в следующий раз». Я припустила вверх по лестнице и уже через десять минут, успев быстро принять душ и переодеться, садилась в такси. Машины Лазаря во дворе не было. «Надеюсь, он найдет, где выпить кофе». Моего опоздания никто не заметил. Антона я застала в кабинете Геннадия Михайловича. Оба сидели за большим столом и молча листали бумаги. «Ты что, не спала?» — спросил Селиванов, подняв голову и посмотрев на меня. «Неужели это заметно?» — подумала я, а вслух произнесла. «Почему же спала? Пару дней назад». Я рассказала им все, что мне удалось узнать во время моей короткой поездки. Похоже, они впечатлились. Селиванов даже присвистнул. «Не свисти, денег не будет», — заметила я. «Да их и так особо нет», — усмехнулся Антон и украдкой покосился на начальника. «Ну а у вас-то что?» Сегодня ночью между мусорными контейнерами на Луночарского нашли Людмилу Светлову. «Мать в курсе?» «Она была на опознании?» «Хотя, наверное, там уже страшная картина». «Не в курсе. Людмилу узнал санитар, который с ней уже встречался, так сказать». Антон откашлялся. «Да и сохранилась она хорошо». «В холодильнике, что ли, держали?» Спросила я и ответила сама себе. Хотя не удивительно, не могла же она всё это время оставаться незамеченной, у мусорных баков. «Не могла», — кивнул Селиванов. «Камеры проверили, переулок глухой, а контейнеры представляют мало интереса». «То есть не попадают на них?» «Верно», — подтвердил Антон. «Интересно то, что одежда отличается от той, которая была на теле в день пропажи из морга». «Может быть, это все-таки не Людмила?» «Она...» При ней был читательский билет в научную библиотеку на имя Светловой Л.И. «Ясно», — вздохнула я, хотя ясно мне ничего ровным счётом не было. В этот момент у Геннадия Михайловича зазвонил телефон. Он поднял трубку и выслушал собеседника, то хмуря брови, то качая головой. Наконец он отключился, ударил ладонями по столу и обратился к нам. Ребята, начальник, будто бы подбирал слова, что было ему не свойственно. Вскрытие показало, что Светлова скончалась от удара тупым предметом по голове не ранее вчерашнего утра. Что? Хором спросили мы с Антоном. Мне повторить? Спросило начальство. Тела найдены. «Родственникам выдадим, а остальное не наше дело», — резюмировал Селиванов. «Как не наше?» — возмутилась я. «Она не могла умереть вчера. Это же ерунда какая-то, абсурд. Вы сами понимаете». «Понимаю», — кивнул Антон, «но поделать с этим ничего не могу». «К тому же смерть была насильственной», — не сдавалась я. «Может быть, поскользнулась?» «Тихо!» призвал Геннадий Михайлович. «Комитет возбудил дело. Теперь это уже не просто поиск пропажи из морга. Девушку убили. Это подтверждает вскрытие». «Фух!» — выдохнул Селиванов. «Васильев из комитета прикомандировал вас в свою группу по этому делу. Отныне вся отчетность туда. Контакты у тебя есть» кивнул он подчиненному, поднимаясь. «Мне пора! Дела!» Мы с Селивановым дружно встали и вышли, не проронив ни слова. Уже у него в кабинете, когда он устроился за своим рабочим столом, а я на стуле возле него, Антон заговорил. «Может, он неправильно понял? Возраст все такое? Или в морге начудили? Не проспались, наверное, после выходных?» Я понимаю, ошибиться на сутки двое, возразила я. Не совсем же они там безмозглые. Не совсем, согласился Антон. Я бы не спешила делать выводы, прежде чем Людмилу опознает мать. При ней документы были, напомнил он. Абонемент в библиотеку, усмехнулась я. Тоже мне, документ. Прибавь к этому внешнее сходство, и то, что один и тот же санитар принимал ее оба раза. «Слишком много совпадений, не находишь?» «Нахожу», — пришлось согласиться мне. И все же я не понимаю, как можно умереть дважды. «Я пока тоже», — развел руками Селиванов. «Ладно, звони этому Васильеву, рассказывай, с чего все началось. Вдруг они там поумнее нас». Ответила я и вышла из кабинета. Первое, что я сделала, выйдя на лестницу, набрала номер санитара, который предусмотрительно сохранила в своем телефоне. В коротком разговоре он подтвердил, что девушка, поступившая к ним сегодня ночью, однозначно та самая Светлова, которая пропала вместе с Лысенко. А также то, что никакой ошибки ни во времени, ни в причине смерти быть не может. «Если я все-таки сплю», — произнесла я вслух, — «пора бы уже проснуться». Разумного объяснения, как Людмила могла умереть вчера, если пропала из морга пару недель назад, у санитара не было. Равно, как и у меня. Я хотела было поехать в морг и поговорить с судмедэкспертом, но вряд ли он откажется от заключения, которое нам недавно озвучили. Я налила кофе из автомата на первом этаже и вышла на улицу. Погода оставляла желать лучшего. Ветер гонял по жухлую листву, моросил дождь, а на тротуарах чернели лужи. В целом примерно такая же унылая картина была и у меня в голове. Я наматывала по окрестностям круги, больше похожие на зигзаги. Итогом моих размышлений стало то, что я написала Ярославу сообщение с вопросом «Во что была одета Людмила, когда поступила сегодня ночью?». Он долго не отвечал, хотя послание прочитал. Наконец, я получила на телефон фото. На нем было обнаженное тело Людмилы, укрытое пленкой до подбородка. На нее Ярослав старательно выложил одежду, в которой обнаружили девушку. По моему скромному мнению, он перестарался с помощью. Однако плюсы в такой подробной демонстрации все-таки были. Я смогла убедиться, что девушка действительно очень похожа на ту, что я хорошо помнила по фото. К тому же пришлось заключить, что все выдвинутые мной предположения летят в тартарары. Я было вернулась к версии со странными ритуалами в ходе которых тело девушки действительно могли переодеть в соответствии с обрядом. Моё воображение рисовало белые или на худой конец чёрные балахоны, возможно, даже платье, похожее на свадебное. Мила же, если верить в фото, была одета в чёрные колготки, джинсовую юбку, коричневый свитер и ветровку в тон что никак не вязалось с моими представлениями о тайных обрядах. Решив, что в конторе мне делать нечего, я отправилась домой. В конце концов, неплохо было бы поспать хоть пару часов. Оказавшись в родной спальне, я плюхнулась на кровати и мгновенно уснула. Проснулась я от телефонного звонка. На часах половина третьего. С я не сразу поняла, дня или ночи. Свет за окном говорил в пользу первого варианта. Прислушавшись, я поняла, что звенит у меня в голове. Посмотрела на дисплей телефона и убедилась в этом. Я с трудом поднялась с кровати и подошла к окну. Во дворе не происходило ровным счетом ничего примечательного. В отличие от моей жизни, полной сюрпризов. Вопрос смерти Людмилы был на данный момент, пожалуй, главным. Я стала прикидывать, где бы мне найти врача, способного пролить хоть какой-то свет на эту ситуацию. Первым я вспомнила Костю. Он хоть и адвокат, а не врач, но знакомств ему не занимать. Тем более сегодня у нас традиционный ужин, Если у него не возникнет срочных дел, я вспомнила о медицинской карте Людмилы, которую нашла в квартире у Светловых. Нашла ее на комоде и решила отправить в сумку, чтобы не забыть взять сегодня на встречу. Но что-то заставило меня сесть на кровать и пролистать ее самой. В медицине я не была особенно сильна, но кое-что понимала. Я долго изучала обложку как будто уже на ней был ответ на все мои вопросы. Там была самая стандартная информация с адресом, номером участка и датой рождения. Я открыла последнюю запись. Обращение к окулисту в районе года назад. Обычная проверка остроты зрения. Перед этим посещение терапевта. Острое респираторное заболевание. Я продолжила в том же духе, пока не сообразила, что все хронические и значимые заболевания выносят на отдельный лист в начале карты. Своей медицинской карты у меня никогда не было. В государственные учреждения отец меня не водил, а в детдоме у нас был свой врач и районная больница на случай серьезных болячек. Однако пару раз мне уже попадали в руки чужие медкарты. Я открыла первую страницу. Там оказался вклеен лист из женской консультации о течении беременности Вероники, а вовсе не перечень болезней Милы. На следующей странице — прививки и, наконец, то, что я искала. К моему разочарованию ничего интересного там не значилось. Сколиоз и плоскостопие — вот и все болячки. Тогда я решила пролистать карту сначала. Открыла лист о беременности Вероники Светловой. Ничего интересного там будто бы не было, пока я не наткнулась на строку «Многоплодная беременность диагностирована на девятой неделе». Я перечитала предложение несколько раз, хотя почерк был на удивление разборчив и ошибки быть не могло. Получается... У Людмилы в утробе матери могли быть соседи, назовем это так. Любопытно, подтвердился ли потом диагноз, и если да, то как прошли роды? Маловероятно, что кроме Людмилы кто-то выжил, иначе либо сама Вероника, либо соседка или Лена, которая знала их семью с детства, обмолвились бы о ребенке. Возможно также, что это просто ошибка УЗИ. Или записи. Я направилась было в прихожую с целью немедленно отправиться к Веронике. Но тут раздался сигнал телефона. На этот раз по-настоящему. Звонил Костя, чтобы напомнить о нашей традиционной встрече. Он звал поужинать в ресторан, поскольку Марина находилась в отъезде. А сам он был тем еще кулинаром. Я предложила компромисс. Я приезжаю к нему, и мы заказываем еду на дом». Такая идея ему понравилась, хоть и показалась необычной. Мне же хотелось поговорить с ним с глазу на глаз и попросить связать меня с нужными людьми. Теперь уже не просто врачом, а кем-то из сотрудников роддома, где появились на свет дети Вероники. Я посмотрела на часы, и убедилась, что до встречи у меня и есть еще примерно часа полтора. Квартира Светловых находилась по пути к дому Кости. Времени для того, чтобы переговорить с Вероникой, должно хватить. Через 25 минут я уже нажимала на дверной звонок. Сигнал проходил, но дверь никто не открывал. Я повторила попытку трижды и поняла, что напрасно трачу время. Хозяйки нет дома. Не исключено, кстати, что её вызвали в морг. Если это так, то соседка сверху, Виталина Аркадьевна, наверняка что-то об этом знает. Я поднялась выше и позвонила сначала в дверь к подруге Милы, хоть и была уверена, что в это время она на работе в ресторане. Так оно и оказалось. За дверью была тишина. А вот дверь соседки Виталины Аркадьевны открылась. Должно быть, женщина заметила мое присутствие на лестничной площадке. В глазок ли или по звуку оставалось только гадать. Я повернулась в ее сторону и, к удивлению, обнаружила ее при полном параде с сумкой, уличной обуви, пальто и в элегантном фетровом берете с розами. «Снова вы?» Она как будто была удивлена меня здесь увидеть. «Лена работает сегодня». «Я знаю», — ответила я. «Вот как!» — удивилась женщина. «Так что же вы напрасно пытаетесь ее застать?» «Честно говоря, я хотела поговорить с вами». «Мой звонок напротив», — резонно заметила соседка. «Перепутала», — соврала я. Ох уж эти ваши телефончики! Последние мозги растворяют. Возможно, пожало я плечами. Я много времени не займу. Нет, нет. Тут же перебила меня Виталина Аркадьевна. Деточка, я опаздываю в театр. Понимаю, что для вашего поколения это незначимое мероприятие, а я на эту постановку за два месяца билет приобрела. Что вы? «Не смею задерживать», — заверила я и добавила вдогонку старушке, спускающейся вниз, под подсоканье каблуков. «В следующий раз!» Кости дома не оказалось. Я пришла на полчаса раньше оговоренного времени. Так что это было совсем неудивительно. Не придумав ничего лучше, я в ожидании стала наматывать круги вокруг его дома. Наконец, когда я в очередной раз вышла из-за угла, заметила его машину, въезжающую во двор. Он махнул мне рукой в знак приветствия, а я подошла к двери подъезда, где мы вскоре и встретились. Когда мы уселись в гостиной, в ожидании заказа из ресторана, я достаточно подробно изложила Косте подробности расследования и, наконец, перешла к главному. Хотелось бы узнать подробнее, где протекала беременность Вероники, как прошли роды. Сможешь помочь? Постараюсь. Костя взял из моих рук медицинскую карту Светловой и пролистал в задумчивости. «Надеюсь, что сохранились какие-то документы», — сказала я. Вышло жалостливо. «Должны», — заверил меня Костя. «Если нет, будем искать другие пути». Что думаешь обо всей этой истории? Ты права, нужно заняться историей болезни, то есть беременности Вероники. А ну как секреты откроются, которые могут помочь в расследовании. Раздался звонок в дверь, и Костя вышел, чтобы встретить курьера. За ужином к теме расследования не возвращались, хотя признаться, я была бы не прочь обсудить с ним и Шувалова который принимал наш цирк в соседнем городе. О нём я теперь знала много нового. Здравый смысл подсказал, что беседы на отвлечённую тему окажут на моё душевное равновесие лучшее влияние. Оттого остаток вечера я рассчитывала провести в спокойной болтовне. «Расскажи, как прошла ваша встреча с Гэтсби?» — задал вопрос Костя, когда мы вернулись в гостиную после ужина. Уж не знаю, насколько он был откровенен. По крайней мере, мастерски делал вид, что так оно и есть. Сумел произвести впечатление. О, да, дело даже не в вечеринке. Чувствуется в нем внутренняя сила. Поведал историю общения с девчонкой. Что-то большее, нежели шапочное знакомство с Людмилой в клубе, он отрицает. Как, собственно, и какой бы то ни было интерес к ней. «А сама что думаешь?» «Думаю, что он занятный тип, а у таких частенько бывают скелеты в шкафу. Подозреваешь, что они были любовниками?» «Не исключаю», — ответила я. «Кстати, ты говорил, он в разводе. А что сейчас с его личной жизнью?» «Насколько знаю, серьезных отношений нет, но он никогда их и не афиширует, на публике со своими пассиями не появляется». Ну вот, лишнее подтверждение тому, что их с Людмилой могли связывать романтические отношения. Скрывать их он умеет. Даже если так, зачем ему её убивать? Пока не малейшей идеи. Завтра же постараюсь помочь тебе с поиском информации о Светловых, заверил меня Костя. Не сочти за невежливость, но ты выглядишь усталой. «Поезжай домой и как следует выспись». Я не обиделась на такое предложение, даже обрадовалась и засобиралась к себе. Когда речь зашла о Гэтсби, я поняла, что мне следовало бы рассказать старому другу о том, кого еще я там неожиданно встретила. Тем более Костя со Славкой знакомы. Он ведь был одним из спонсоров, которые приезжали в детский дом и хорошо всех знал, В общем-то, было бы даже мило вспомнить те времена, если бы не последующая встреча с Лансом. О ней мне по какой-то причине совсем не хотелось никому рассказывать. А упомянуть Лаву и ни словом не обмолвиться о Лансе было бы не просто и нечестно. При мысли о Лансе я покрылась мурашками, будто чувствуя опасность. Не знаю, что имел в виду Костя, когда советовал мне выспаться. В 8.30 я уже стояла в деканате медицинского колледжа. Просторная комната с мебелью старше меня самой. Ремонта здесь не было примерно с прошлого века. Я спросила, как мне найти Софию, однокурсницу Людмилы. Милая женщина, чуть за 30, в аккуратном брючном костюме, поднялась со стула, и не просто помогла мне разобраться с расписанием группы, но даже проводила к нужному кабинету и отпросила студентку с пары. Ко мне вышла стройная курносая девчушка в лёгком белом халате, совсем юная на вид. Я представилась и предложила ей присесть на скамейку, которая стояла тут же у аудитории. «Что за пара?» — спросила я. «Ничего важного не пропустишь?» «Латынь», — ответила София и махнула рукой. «Ерунда. Что случилось-то? Брат, что ли, натворил чего?» «Нет, всё в порядке», — улыбнулась я. «Хочу поговорить с тобой о Миле Светловой». «Ясно», — ответила она грустно. «Ну, давайте поговорим». Я слышала, что она хорошо училась. «Ха, не то слово. Лучшая в группе». Всё знала, в любом вопросе разбиралась, иногда и получше преподавателей. Не место ей тут было, она в Москву хотела. Настоящим врачом стать. Если бы не мать, отношения у них не сложились, как я поняла. Не было там отношений, ругань одна. Как матери её собственные предки жизнь испортили, так и она собиралась Милину испоганить. Всё для этого делала. А ведь Милка могла бы большим человеком стать. Может и Веронику Павловну бы вытащила, возмущённо тараторила девчушка, но вдруг осеклась. Послушайте. А вы тут почему? Мила что, умерла не внезапно, не естественно? Это мать её, да? Почему ты так решила, удивилась я. Да дочь ей только мешала. Милка с ней по-хорошему, но всё без толку. Она даже проучить её хотела, всё планы строила. Какие, — уточнила я. Типа проверить, любит ли она дочь вообще. Каким образом? Хотела сбежать в Москву, деньги копила. Молча сбежать, без предупреждения, телефон сменить. Жестоко протянула я. Да это что, — отмахнулась София. Однажды она меня спросила, а что, если написать предсмертную записку? избежать. Будет ли мамка вообще искать, выяснять что-то? У милы ведь есть братья и сёстры, осторожно начала я подбираться к интересующему меня вопросу. Брат есть, да. Он с отцом живёт. Последнее время они редко виделись, тоже из-за матери её. А так миле, конечно, попроще было бы. Будь какая-то душа родная рядом. Вот сердце и не выдержало, заключила София. А молодой человек, который мог бы Милу поддержать, был в её жизни. Перевела я тему, заключив, что о сестре подруге вряд ли что-то известно. В её жизни была медицина. Не было времени у Милки. Она же работала ещё, вы, наверное, знаете. Знаю. Там, кстати, у неё не было романов? Нет. Девушка покачала головой и задумалась ненадолго если только совсем недавно кто-то появился. На работе уточнила я. Не знаю точно, честно говоря, и рассказывать-то нечего. Просто слышала пару раз, как она на переменах по телефону разговаривала. Голос мужской был. Они будто о встрече договаривались. По имени она его называла? Нет, мне самой любопытно было, кто это. Она только отмахнулась от вопроса. Это было незадолго до смерти? Да. И знаете, что ещё? Она будто вспомнила что-то важное. Я из бассейна возвращалась на маршрутке вечером. Музыку слушала и в окно смотрела. Так вот, на остановке у рынка увидела Милу в компании молодого человека. Не знаю, что ей в том районе понадобилось. Утром на парах я её спросила, кто это. Она ответила, что была одна а этот просто время спрашивал, познакомиться хотел. Но тебе так не показалось? Ну да, было похоже, что они о чём-то важном говорят, а не так, будто минуту знакомы. Как он выглядел? Высокий и худой. Он в капюшоне был, лицо я толком не разглядела. Ну, не урод, подытожила девушка. Вот этого мужчину ты когда-нибудь с ней видела? Я протянула Софии фото Гэтсби. «На актёра какого-то похож», — хохотнула она. Не встречала его ни с ней, ни без неё. На остановке точно не он был. Тот моложе и черты лица другие совсем. «Вы думаете, что это вот с этим у неё были отношения?» «Я просто проверяю разные версии», — улыбнулась я и показала фото Аллы, ни на что особо не надеясь. Связь этих двух девушек при жизни казалась мне всё менее вероятной. «Кто это?» — спросила София, внимательно вглядываясь в снимок. «Лысенко Алла Вадимовна». «А с милой она как связана? Никогда её раньше не видела». «Это мы и пытаемся понять», — терпеливо ответила я. «Я бы рада помочь, вот честное слово». Она даже прижала ладонь к груди но Мила ничего интересного или подозрительного не рассказывала. А что со здоровьем у неё было? Может быть, у тебя, как у медика, есть предположение, отчего она могла умереть? «Вот у Милки бы точно были», — вздохнула она. «А из меня какой медик?» «Медицина сорор философия». Медицина сестра философии, латинский. «Вот и все мои познания» а на здоровье она не жаловалась никогда. Зрение разве что садилось последнее время. «У кого бы не село, если столько читать?» «Жаль», — сказала я, но тут же осеклась. «Понятно, я имею в виду. Неужели вам там патологоанатомы ваши не доложили причину еще? И вообще, когда вы ее отдадите? Похоронить бы уже!» «А что, Вероника Павловна, интересуется?» — удивилась я. Мне не передавали, что она звонила. «Нет, однокурсники, преподаватели. Мы уже и деньги собрали. Сделаю все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее», — заверила я и простилась. Соня отправилась обратно в аудиторию, а я долго смотрела на закрывшуюся за ней дверь. Через пару мгновений прозвенел пронзительный звонок и я поторопилась убраться из колледжа. На улице лил дождь сплошной стеной. Я достала из сумки зонт, но быстро поняла, что он мне не поможет. Тогда я вернулась под козырёк и вызвала такси. Отправилась я в контору, хоть и не была уверена, что меня там ждут. Геннадия Михайловича на месте не было. Секретарь сказала, что он сегодня на работе не появится. Я хотела было отправиться домой, но все-таки заглянула к Селиванову. Он сидел, закинув ноги в грязных ботинках на стол и пил кофе с печеньками. «Погода дерьмо!» — сказал вместо приветствия. «Так ты в теплом кабинете выседаешь. Грех жаловаться!» — парировала я. «А ты где так промокла?» — спросил он, сделав большой глоток. «В море купалась», — съязвила я. «Ясно. да и угадаю. К матери милой ездила». Близко улыбнулась я, стягивая мокрый плащ. «К ней я вчера ездила, а промокла я по дороге из медицинского колледжа». «И что там?» — жуя очередную печеньку, спросил Антон. «Наука там, знания. Студенты Демокрита цитируют». «Еще скажи в оригинале!» Он аж подавился от смеха. «Почти». На латыни невозмутимо ответила я. «Ну, а по существу?» «Так мы же больше не расследуем исчезновение трупов», — съехидничала я. «Кстати, в колледже очень хотят побыстрее проститься с талантливой студенткой. Как считаешь, выдадим им ту, что сейчас в морге?» «Или сначала выясним, кто есть кто?» «Татьяна, не перегибай», — осадил меня Антон. «Я понимаю, тебе хочется до истины докопаться, но у меня своих дел море». «Вижу», — я перегнулась через его рабочий стол и заглянула в монитор. Там был разложен пасьянс. «Одна просьба к тебе, Селиванов. Поехали вместе к Веронике. Может быть, в твоём присутствии Она расскажет нам, как так получилось, что дочь одна, а трупа два. «Один», — поправил меня Антон, подняв палец вверх. Этот жест точно был лишним. «Хорошо один, но дважды скончавшийся. В принципе, я останусь довольна, если она внятно объяснит любой из этих двух вариантов». «Может, она и сама не знает», — продолжал препираться Селиванов. «Не знает, как протекала ее собственная беременность», — я вскинула брови. «Ладно, поеду я, поеду. Только завтра». Он выразительно кивнул на окно. «Селиванов, вообще-то ты на машине», — напомнила я ему. «Будь проклят тот день, когда ты сел за баранку этого автомобиля», — подхватила я. «Нет, другой» когда я предложил начальству воспользоваться свободной головой в нашем штате. «Ну вот, в следующий раз хорошенько подумай, может, самому-то оно и проще было бы». «Теперь уже несомненно», — ответил Селиванов. «Но все-таки завтра, ко мне через полчаса придут на допрос». В принципе, его ответ запросто можно было трактовать так. «А не сделать ли тебе все самой?» Тем не менее, я решила дождаться завтрашнего дня. Не из вредности, а просто потому, что помнила, с каким недоверием соседка Светловых отнеслась к моей корочке инструктора. Если сама Вероника не захочет с нами откровенничать, то на соседку Виталину Аркадьевну у меня были большие планы. В детском доме отлично знали, что все дела я непременно довожу до конца поэтому не удивлялись моей настойчивости в любом начинании. Если я бралась что-то изучать, то всегда докапывалась до самой сути вопроса. В первый год моего пребывания там я нашла на полке в игровой рваную коробку с пазлом. В нём было какое-то сумасшедшее количество деталей. Я собирала его уже около часа, когда одна из воспитательниц Обронила, проходя мимо, что многие детали в нем потеряны. Конечно же, это меня не остановило. Я пропустила обед, а потом и ужин, боясь отойти от него хоть на минуту. Тогда мы еще не успели сколотить нашу банду, и я ко всем относилась с большой опаской. Впрочем, как и остальные ко мне. Я знала, что если отлучусь хоть на минуту, картинку могут сломать, и все мои труды пропадут. Я закончила собирать пазл перед отбоем. В нем действительно не хватало деталей. Что удивительно, я отлично помню количество недостающих. Тридцать одна. Чего я совершенно не могу вспомнить. Так это что было на нем изображено? Пейзаж, натюрморт, герои из мультфильма или животные? Я пытаюсь представить, но перед глазами только огромное множество рассыпанных на полу деталей. Вот и сейчас я будто собираю тот самый пазл. Все сходится, но нескольких фрагментов не хватает. И совершенно непонятно, что же я собрала. Вера Кузьминишна, психолог, которая работала с нами в детском доме, всегда говорила мне, что умение доводить все до логического конца дорогого стоит. Якобы не всем это дано, и даже не всегда этому можно научиться. Я верила ей. Меня грела мысль о том, что есть во мне что-то ценное, потому что чем очевиднее было, что отец за мной не вернется, тем более не ненужной я себе казалась. Об этом мы тоже много разговаривали с этой чудесной женщиной. К счастью, во взрослом возрасте мысли о собственной никчемности ко мне не возвращались. В чем я, несомненно, видела результат работы психолога. А вот от мысли об отце отделаться было не так легко. В конце концов я укрепилась в мысли, что дед дом – это надолго. Часто представляла себе даже не то, как отец возвращается за мной, а то, что где-то они сейчас вместе с моей матерью. О ней я совсем ничего не знала, поэтому в моих фантазиях она часто виделась мне в образе то ли феи, то ли белокурого ангела. Возможно, я была недалека от истины в своих детских мечтах. Быть может, они действительно сейчас вместе, просто не на этой земле. Поняв, что в конторе мне делать нечего, я с чистой совестью отправилась домой с намерением провести тихий вечер за книгой. Но перелеснув пару страниц, поняла, что мысли мои далеко от сюжетных перипетий. Я все время возвращалась к истории с Милой. Именно она сейчас не давала мне покоя. Более того, мне не удавалось собрать все детали воедино. Если предположить, что медкарта не врет, и Вероника вынашивает двойню. О втором ребенке никто из ее окружения не обмолвился и словом, как и она сама. Допустим, о нем действительно никто не знает. Может ли спустя 19 лет этот самый ребенок объявиться в виде трупа? Трупа сестры-близнеца Людмилы. Людмила могла вообще не догадываться о существовании собственного двойника, если он, конечно, был. Что если деспотичный отец успел убедить Веронику отказаться от одной дочери под предлогом, что с двумя ей не справиться? Возможно даже, что ему удалось скрыть от неё тот факт, что она вынашивала двойню. Он мог заранее договориться и подкупить медперсонал, который действовал по его указке. На момент родов медики могли и не подозревать, что в день X Павел Светлов был уже мёртв. В таком случае даже сама мать может не знать о существовании второго ребёнка. Допустим, была вторая девочка. Она выросла в детдоме, как я, либо в приемной семье, и необъяснимым образом погибла вскоре после смерти сестры. Недаром говорят, что у близнецов особая связь. Тело девушки попадает в городской морг, где ее естественно принимают за Людмилу Светлову, тело которой загадочно исчезло. Все бы хорошо. Но как в ее карман попадает абонемент в библиотеку на имя Милы? Не наши же расстарались его подсунуть, чтобы закрыть вопрос. Да и смысла в этом мало. До вскрытия было и так очевидно, что это и есть пропавшая Мила. Выглядят они идентично. Тогда получается, что из квартиры Светловых увезли тело сестры, а Людмилу нашли на днях, возле мусорных баков. Но что сестра делала в квартире, где не проживала? И знала ли Вероника о подмене? Выкрасть тело из морга могли именно для того, чтобы все остались убеждены, что умерла именно Мила, и не установили истинную личность покойной. Все-таки версия слишком фантастическая, чтобы быть правдой. Голова шла кругом и не терпелась поскорее обо всём расспросить Веронику. Я даже набрала Костю. Он уверил меня, что помнит о моей просьбе и старается изо всех сил выйти на нужных людей и медицинские документы. Я пообещала больше его не торопить. И отключилась. Утром я была в конторе раньше Селиванова. Более того, купила ему кофе, И ждала у кабинета с большим бумажным стаканом в руке. Свой я уже успела выпить. Не то чтобы коллега заслуживал такого обхождения, но уж очень не терпелось отправиться с ним к дому Светловых. Ну, Лиса, пропел Антон, приближаясь к кабинету. Поехали, сходу предложила я. Погоди ты, нормальные люди еще спят. Вспомнив образ жизни Вероники. Я решила, что он может быть прав. Мы вошли в кабинет, я поставила на стол стакан с кофе и вынула из сумки бумажный пакет с пончиками, пристроив его рядом. Антон громко прихлебывал кофе и что-то напивал себе под нос, умудряясь при этом жевать. Наконец, когда он поел, попил и даже попел, мы покинули кабинет. По дороге я говорила без остановки излагая все свои версии и предположения. Селиванов все больше кивал и мычал. Я надеялась, что хоть что-то в голове его отложилось, и мы сможем продуктивно побеседовать с Вероникой. «Говорил же тебе, еще спит!» Раздраженно сетовал Антон, глядя на наручные часы и давя на кнопку звонка свободной рукой. «Надо было к обеду ехать или вечером», «Позавчера вечером ее не было», — пожала я плечами. «Ладно, давай к соседке поднимемся». «Так-так, о соседке мы не договаривались», — попытался было возразить Селиванов. «А если она чертовски обаятельна и харизматична?» — не сдавалась я. «Ага, и весит четверть тонны», — парировал Селиванов, не давая обвести себя вокруг пальца. Он продолжал настойчиво звонить в дверь. Наконец сдался, опустил руку и в досаде смачно ударил ею по двери. К нашему удивлению, дверь, громко стукнув о раму, чуть приоткрылась на нас. Я потянула ручку на себя, и мы убедились, что она не заперта. В общем-то, учитывая дружбу хозяйки с зелёным змеем, Это было неудивительно. Я вопросительно посмотрела на Антона, как бы спрашивая, будем ли мы вторгаться в чужое жилище. Он смотрел на меня в ответ, скорее растерянно, чем одобрительно. Тем не менее, я приняла это как сигнал к действию и вошла. «Вероника!» — громко позвала я, не особенно рассчитывая на ответ раз уж дверной звонок ее не разбудил. «Следователь Селиванов Антон Борисович!» Зачем-то громко представился мой спутник, будто эти слова должны действовать на людей лучше будильника. «Не старайся, не дома она», — сказала я ему, когда, пройдя мимо гостиной, открыла дверь в соседнюю комнату, которая, очевидно, была хозяйской спальней. Тут царил хаос поддерживающий общее настроение квартиры. На полу валялись наушники, пепельница, нижнее белье вперемешку со стаканами. Ящики комода были неплотно прикрыты. Из них торчали кончики каких-то вещей. Постель была скомкана и пуста. «Вот это бардак!» — присвистнул Селиванов. «Еще и вонь страшная!» «Неудивительно!» В прошлый раз тут были горы немытой посуды в каждой комнате. «Может, она в какой-то другой комнате спит», — предположил он, оглядывая длинный коридор. «Проверим?» — пожала я плечами. «Возможно, Вероника устроилась в комнате Милы От тоски или по той простой причине, что она была самой чистой в доме?» Я направилась туда, но и там хозяйку мне обнаружить не удалось. Я толкнула дверь рядом со спальней Милы. За ней оказалась небольшая кладовка. В ней царил такой же беспорядок, как и в остальной квартире. «В кухне пусто!» — услышала я голос Антона. А сама открыла еще одну дверь, распашную, с красивыми витражами. Похоже, когда-то это помещение служило кабинетом отцу Вероники. Огромный письменный стол и стеллажи с книгами от пола до потолка. Как ни странно, в отличие от остальных комнат, здесь был относительный порядок, то есть пыль, грязь и паутина виднелись в изобилии. Но все вещи были, если не на своих местах, то по крайней мере аккуратно расставлены и разложены. Похоже, хозяйка всё же питала какие-то сентиментальные чувства к родителю. Я заметила, что в этой комнате имелся балкон, так же, как и в спальне Милы. Хотела было выйти на него, не особо надеясь застать там Веронику. Но тут услышала голос Антона. «Таня, подойди!» — кричал он откуда-то из коридора. Я вышла из комнаты и обнаружила Селиванова, с круглыми глазами у распахнутой двери, похоже, в санузел. «Что там?» — удивилась я. «Лучше не смотри», — остановил он меня рукой. «Похоже, тут хозяйка. Труп хозяйки». Естественно, предупреждению Селиванова я не вняла и, слегка его подвинув, оказалась на пороге ванной комнаты. Свет здесь не горел. Но освещение из коридора было достаточно, чтобы разглядеть общую картину. В ванне лежала Вероника. Вода в тусклом свете казалась чёрной. Очевидно, это была кровь. На полу пустая бутылка водки. «Как же так?» — произнесла я, попятившись. Селиванов в этот момент уже разговаривал по телефону с Васильевым. В красках описывая картину, которую только что увидел, вот уж не думал тот, что вместе с нашим приходом в его группу заполучит еще один труп. Да так быстро! Татьяна, и чего тебе не сиделось в своем спортзале? Закончив разговор, покачал головой Селиванов. Серьезно? – уточнила я. Забыл, кто меня оттуда выдернул. Ладно, пойдем на улицу. «Ты иди, а я тут подожду», — ответила я. «Рядом с трупом?» — удивился он. «Тут не двадцать квадратных метров, чтобы возле трупа сидеть». «Ладно», — махнул он рукой. «Как знаешь, я в машине, если что». Как только он вышел из квартиры, я отправилась в гостиную. Здесь все выглядело примерно так, как и в прошлый мой визит. Сама не понимая, что рассчитываю найти, Я внимательно осмотрелась. Вокруг все было так же хаотично разбросано. На диване валялся плед, одежды и декоративные подушки вперемешку. На подоконнике громоздилась гора бумаг и газет. Я отметила, что на этот раз в комнате не было пустых бутылок и посуды. В кухне, к моему удивлению, было несколько чище, чем в прошлый раз. Значит, хозяйка все-таки иногда прибиралась. Возможно, раньше этим занималась Мила. По крайней мере, сейчас в раковине были лишь тарелка и пара вилок. На столе относительно пусто, если не считать упаковки из-под чипсов и переполненной пепельницы. В спальню я не стала заходить повторно. Вместо этого отправилась в кабинет. Первым делом Я вышла на балкон. Тут он был чуть меньше, чем в комнате Милы, и совсем не такой обжитой. Я вернулась в комнату и прошла к книжным стеллажам, которые были расположены по всем четырем стенам. От пыли книги спасали застекленные полки. Издания тут были ценные и на любой вкус. Рядом с корешками кое-где стояли затейливые статуэтки из слоновой кости подсвечники и даже курительная трубка на подставке. На кресле-качалке, которое располагалось в углу комнаты, я с удивлением обнаружила старомодные мужские очки в серебристой оправе. Возможно, дело вовсе не в том, что Вероника бережно хранила память о своем отце. Может быть, она, напротив, не хотела лишний раз о нем вспоминать, От того эту комнату и не коснулся хаос, царящий в квартире. Она просто обходила ее стороной. Я ногой отодвинула тяжелый стул и устроилась за столом. В малахитовой подставке красивые ручки не из дешевых. Рядом перьевой набор, который выполнял тут, скорее всего, функцию декорации. Вся правая сторона стола уставлена золотистыми рамками разных размеров. На одной из них пара молодоженов, мужчина в очках и девушка с сияющей улыбкой и букетом гвоздик. Снимок был черно-белым, но цветы мне представились красными. Фотокарточка слева цветная. На ней та же счастливая пара держит сверток из розового одеяла перетянутый роскошным бантом. На остальных трех снимках была, по-видимому, запечатлена Вероника в разном возрасте. Вот она на детской площадке с букетом ромашек. Вот школьница с двумя косичками за партой с букварем. На третьей карточке Вероника была очень похожа на то фото, что я видела на обложке журнала. Наверное, сделано оно было примерно в том же возрасте. Она стояла на пьедестале с медалью на шее. На ней был яркий спортивный костюм с геометрическими вставками. Про спорт она ничего не упоминала. Я внимательнее рассмотрела фото и разглядела на заднем плане информационную доску. На ней я не без труда смогла прочитать надпись «Осиновая роща». Название показалось мне очень знакомым, Я потёрла пальцами виски и встала из-за стола. Именно это название я слышала от Гэтсби в его истории про усадьбу. Летний лагерь с таким названием должен был располагаться недалеко от неё, если верить Гераскину. Я достала телефон и сделала фотоснимка из рамки. Затем в поисковике вбила интересующее меня название и убедилась, что лагерь с таким названием действительно находился недалеко от дома Гэтсби. Сейчас он не функционировал. Это могло быть как случайным совпадением, так и той деталью, которой мне так не хватало, чтобы собрать все воедино. «Татьяна!» — услышала я знакомый голос от двери. «Ты здесь?» «Да», — отозвалась я, выходя из кабинета стояла на балконе. «Хочешь поприсутствовать или поедешь со мной в контору? Мне нужно быть там через десять минут», — предложил Селиванов и, видя мои сомнения, добавил. «Нам всё доложат в лучшем виде». Он подмигнул двум мужчинам, которые уже направились к ванной. Я, немного помешков, взяла Селиванова под руку, и мы покинули квартиру. «Давай к соседке поднимемся», Жалобно попросила я. «Таня, мне правда нужно ехать. Мы и так задержались тут». «Что случилось?» Услышали мы и одновременно обернулись. Виталина Аркадьевна как раз поднималась по лестнице с сетчатой авоськой в руках. Я такие видела только в кино. «Почему дверь, Настя «Вы соседку свою давно видели?» бесцеремонно спросил Селиванов.